Глава 18. Рейган. Дерзкая девчонка. Всю дорогу до городских стен я размышлял, хватит ли ей смелости пересечь черту и действительно отправиться в опасное, длительное путешествие в окружении мужчин и без той заботы и поддержки, которой всегда окружены дамы. Может, она все-таки передумает? Дал команду первому экипажу плестись помедленнее, чтобы хитрюля успела засомневаться в успешном исходе дела. Понять, как вляпалось, вспомнить, что в дороге нет удобств, заволноваться и поступить разумно. Но чем дольше мы ехали, тем больше убеждался, что Эстер ничем не пронять. Не ведь глупой не назовешь. Бестия, коварная, хитрая, изворотлива, как наг, но, к сожалению, совершенно не умеет принимать отказы. Как Торн. Это у них семейное. По всему выходила Плутовка, задумала продержаться до ближайшего города. А там раскрыть карты, похлопать ресницами, выдавить пару слезинок и заставить взять ее с собой. И мы бы взяли. Не бросать же юную леди без присмотра в незнакомом городе. Как сказала бы подруга Эстер Синтия, Зараб ни в чем не виноват. И была бы права. Нет, до сих пор поверить не могу, что сестренка Торна такое отколола. Кучер! Кому, скажи, не поверят. Хотя мои не удивились. Стоило сесть в карету, поставили защиту, едва от хохота не умерли. «Ну даёт, девчонка!» — восхищался Рун, глава нашей делегации. «Может, возьмём её с собой, а? С ней весело!» «Нет», — сказал я, как отрезал. Сам же подумал, что Ирсы с ещё более чувствительным обонянием, чем у нас, легко вычислят людей, хоть как их не маскируй. Задача выполнить мечту Эстер показалась ещё более сложной. «Ты ведь уже решил, что возьмешь ее в Саватор. Так почему не сейчас?» Глаза старшего товарища выдавали неподдельный интерес. Он уже не шутил и не язвил. Пытался проанализировать ситуацию и предотвратить возможные проблемы. «У нас есть дом в горах. Она могла бы подождать там разрешение Ирсов, и тебе не пришлось бы лететь за ней отдельно. Путешествие с молодой леди наедине, еще и с регулярными остановками в разных странах, с ночевками в одном номере ради ее безопасности. Это то, от чего любой мужчина придет в ужас. Конечно, конечно. И как я не подумал. Леди нужно научиться терпению. Холодно заметил, понимая, что прозорливый друг уже сообразил, что к чему, и не купился на вполне логичное объяснение. Но при младшеньком расспрашивать меня даже не стал. «У нее это прекрасно получается», — весело пошутил Яндар который искренне восхищался характером Эстер и тем немного бесил. И почему он не поехал с молодняком, напросился к нам с Руном, чтобы пострадать во имя прекрасной дамы, если та по неопытности перевернет карету? Хотя, с другой стороны, кто бы отказался от такого шанса? Его прокатила настоящая светская леди, о таком не грех в старости рассказать внукам. Выглянул в окно, чтобы справиться с раздражением, снял защиту, желая насладиться неспешными и умиротворяющими звуками просыпающегося города. Однако бешеный цокот копыт по мостовой сообщил, что в нашу сторону движется верховой отряд. Возможно, от дворца. Но занятно, потянул воздух, расщепляя аромат на малейшие оттенки. Мужчины, взволнованные, напряженные, уже сутропотные, скорее всего, испуганные. Не иначе произошло нечто выдающееся, и наша поездка сейчас прервется. А лошадей что-то слишком много. Уж не силы ли нас попытаются задержать в столице Улинда в Уссоде. Тело перестроилось в боевой режим. Обострились инстинкты, лицо превратилось в маску. Плохо, что Эстер рядом. Я буду более агрессивен, чем стоило бы. Но так уж устроены драконы. Мы защищаем своих до последнего вздоха. А Эстер — своя. Поганка непослушная. Нет, бы сидела в академии, ждала, когда ее официально пригласят Ирсы. «Уловили?» — спросил тихо у своих. Те кивнули, подтверждая, что оценили ситуацию. Сделали аналогичные выводы и приготовились действовать. «Я присмотрю за леди Дэром», — проявил инициативу Яндар, не дожидаясь прямого приказа. «Накрою своим личным щитом, его никто не почувствует, даже сама девушка». «В бою я доверял ему свою жизнь, но могу ли я доверить ему Эстер?» «Нет. Значит, переговоры с вооруженным до зубов королевским отрядом придется вести мне». «Рун?» «Если выйдем вдвоем, они посчитают это демонстрацией силы. Иди один, это дружелюбнее. Дал совет более опытный в общении с людьми, друг». «Идеальное решение. Рейган сегодня с самого утра невыносимо дружелюбен. Как учуял леди Дером, так буквально источает любовь к людям и драконам. Если отряд выехал ради нас, боюсь, он может не вернуться в исходную точку», — Смерил Яндара ледяным взглядом. «Смотрю, дни без тренировок плохо сказываются на твоих умственных способностях. Нужно это исправить». «Наш старший был более деликатным и угрожать избиением не стал». — Мы не станем развязывать войну с Улиндом, даже если Суин вздорный приказал силой остановить нашу делегацию, Яндар, — вступил в разговор Рун. Его дни у власти сочтены, возможно, придется проявить большую гибкость. Будь готов и тщательно контролируй речь. Когда отряд приблизился, я неспешно вышел из кареты и краем глаза посмотрел на Эстер. Непривычно было видеть ее в образе возрастного мужичонки который отчаянно старается не глазеть туда, куда не положено. Едва не хмыкнул. Любопытная ягоза едва не дрожала от любопытства, но сейчас не время ехидничать, дело превыше всего. Направился к Генри Контону. Разговор с глупым придворным, вообразившим себя уполномоченным на серьезные решения, закончился быстро, и отчасти благодаря сидящей за моей спиной взволнованной судьбой лучшей подруги Эстер к обоюдному удовлетворению. «Осталось решить один момент. Проучить девчонку или... Нет, никакого или. Я верну ее домой и покрывать больше не стану. Она должна понести ответственность за безрассудный поступок и сделать правильные выводы. Для ее же безопасности. И не жалеть ее ни за красивые глазки, ни за очаровательную улыбку. Я сам недавно сказал Торну, что тот разбаловал сестру». Неужели тоже поступлю аналогичным образом, лишь бы ее не расстраивать? Нет, не бывать этому. Стоило кореть остановиться у дома Дэромов, не стал дожидаться слуг. Сам открыл дверь и выпрыгнул наружу. Девчонки на козлах уже не было. Против воли улыбнулся. Упорхнула стрекоза, не дождавшись наказания, и правильно сделала. — Мы говорим Торну про юную леди? — — просил Яндар, становясь по левую руку. — Разве юная леди нарушила слово брата и покинула фоссуд? — ответил за меня рун торакдастан, Дастон, состряпав удивленную физиономию. Она бы никогда не посмела поступить столь опрометчиво, — с чувством заверил младшенький, старательно сдерживая рвущийся смех. — Сейчас точно отмочит что-нибудь язвительное. — У леди великолепные учителя! — то терпению ее учат, то манерам. «Уйди!» Я махнул рукой, прогоняя Яндара вместе с остальным молодником. А слушаться они, разумеется, не посмели и поспешили в дом. Только тогда мы с Руном переглянулись и бессовестно расхохотались. «Шуточка не в бровь, а в глаз, да, Шторм?» Лицо друга было полное едва сдерживаемого любопытства, и я не стал отнекиваться да она мне нравится и не смотри на меня так сам в ужасе эстер синтия мирно спала не представляя какие новости ее ждут если бы у нас было хоть немного времени я бы непременно дала ей возможность продлить момент блаженного неведения но обстоятельства не позволяют растолкав подругу быстро просветила ее о коварной малии и последствиях ее побега «У нас есть несколько вариантов. Спросить совета у твоих родителей, самый очевидный, конечно, но его отметаем, чтобы не подставить их перед королем. Он наверняка будет их допрашивать, куда ты делась. Лучше сообщить им немного позднее, через доверенных лиц». «Постой, ты хочешь, чтобы я тоже сбежала?» Несмотря на новости, которые совсем не способствовали сну, шевелила мозгами подруга пока не очень активно. Есть еще вариант найти Амалию и вернуть во дворец. Но кто знает, как поступит Его Величество в данном случае? Вдруг оскорбиться и прикажет ее казнить, или сослать в храм богини земледелия на пожизненные работы, на благо общества, или... — Поняла, я поняла. То есть ты хочешь, чтобы я сбежала до того, как объявят о решении короля? То есть прямо сейчас и под благовидным предлогом? — В яблочко! Я несколько раз быстро кивнула головой. «Одевайся, поедем к Торну, будем умолять тебя, нас спасти. Может, он настоит, чтобы драконы взяли нас под крыло или на крыло. Они ведь могут перенести нас через городские стены. Даже если не нас двоих, то хотя бы тебя пусть спасут. Расскажешь мне потом про Саватор», — закончила Тихо. Жизнь так несправедлива. Синтия никогда им не бредила, но теперь, скорее всего, туда попадет, а я нет. Но тут не место для зависти. Главное, чтобы она была в безопасности и подальше от нашего монарха. Видимо, его величество рассудил точь-в-точь -точь таким образом, потому и велел остановить делегацию драконов, нарушив правила международного сообщества, уже из ванной проговорила Синтия. Они под подозрением, а потому не смогут покинуть столицу до окончания разбирательств, Эстер. Значит, и мы тоже. В словах подруги было здравое звено, но... Я не желала сдаваться воле обстоятельств. Нет уж, человек сам вершит свою судьбу. Поговорим с Торном, он подскажет, как быть, а пока пиши заявку на преддипломную практику вчерашним числом, оставим у секретаря на столе и ходу. Как порядочные леди мы отправились домой в карете, с гербом академии, и, видимо, именно он защитил нас от происходящего на улицах безумия. Город был заполнен стражей. Каждый экипаж, каждого человека в нем досматривали, допрашивали, проверяли артефактом. Даже удивительно, что нас не тронули. «А ведь я могла попасться прямо у городских ворот», — сообразила, увидев, как с одного из прохожих слетела личина, и стража тут же его скрутила. Видимо, попался знакомый им преступник. «Ты сумасшедшая, Эстер! Я все понимаю, но идеи с кучером — это прибор. Как ты планировала уединяться в такой огромной компании?» А, справлять нужду, омыться! А ты подумала, что слуги вычислят тебя с первой фразы и нарочно будут испытывать, и, возможно, даже издеваться. Подумала, выкручивалась бы по ситуации. Ты же знаешь, что удача любит храбрых. А там, ну, попалась бы, подумаешь, повернули бы дракона назад в процессию, чтобы вернуть меня домой. Нет, конечно. Синтия закатила глаза, показывая, что спорить со мной не станет, зная, что это бесполезно. Я же задумалась. Решение мое действительно было спонтанным, не до конца продуманным, и чего греха таить, не самым умным. Но удача действительно повернулась ко мне лицом и не позволила совершить ошибку, вернула домой. Только вот, будет ли она всегда на моей стороне? Пожалуй, стоит чуть более серьезно относиться к своей безопасности и меньше идти на поводу у эмоций. Я считала, что Саватор — мечта ради которой можно поступиться практически всем. Однако жизнь — лучший учитель, и быстро расставила все по местам. Синтия важнее, Торн важнее, интересы семьи тоже важнее. И хорошо, что я одумалась до встречи с Рейганом, не то снова бы вела себя как капризное дитя. «Все, я сделала выводы и буду вести себя как леди. Достаточно сегодня набедокурила», — торжественно объявила подруге. «То, что мы едем к Торну, а не делаем подкоп под городской стеной, уже достижение, не перестарайся!» С важным видом отозвалась эта язва. «Во всем нужно знать меру!» Скорчила гримасу, однако быстро вернула себе чинный вид. «Буду шокировать драконов идеальным поведением, а Торна, надеюсь, порадую». «Лишь бы он придумал выход из этой непростой ситуации!» Вздохнула, когда карета остановилась у парадной лестницы, Ведущий Водчи дом.